Глава 60 «Все сразу» Пройдя через портал и оказавшись в Божьем Царстве, мое тело ощутило теплоту солнечного света, а душа наполнилась благоговением перед атмосферой этого места. Мой настрой сразу пополз вверх, будто отвечая окружающему порядку. Мы оказались на главной площади Божьего Царства. Неподалеку Целсей убирал мусор возле своего кафе. «Ох!» Заметив наше присутствие, он бросил метлу из совок на землю и скрылся, как он, видимо, думал в тени. Джон Дэй решил подойти к этому персонажу. «Я больше не стану просить тебя со мной потренироваться, так что можешь не беспокоиться». «Что? Хорошо. Вот как. Кстати, ха-ха. Понимаешь, тогда… тогда я себя ужасно чувствовал. Да. Так жутко, что чуть не помер». Ха, -ха, ха ху! Целсей пытался глупо продаться перед обидчиками за произошедшее с ним на тренировке мяча. Это выглядело жалко. Не так уж стыдно было признать, что его собственная сила уступала Джону Дэ и Кирика. На его месте Сэй бы сказал, «Познай же всю мою силу, старик!» Но более зрелый Джон Дэ уважал Целсея, в отличие от Сэй. «Мм, mm, что важнее, не могли бы вы прямо сейчас одолжить нам комнату?» Я хочу, чтобы Кирика отдохнула. ага не вижу никаких проблем, но... Он наклонился к ней и заговорил. Похоже, с Кирика что-то случилось. Да. Трудно спасти целый мир. Понимаю. Ах, подождите секунду. Цулсей вернулся с подносом, на котором были чайник с чайной чашкой. Вот, теплый чай. Нет, я... Не стесняйся, он очень вкусный. Но? Этот чай сделан на сто процентов из натуральных листьев Божьего Царства. С тобой будет все абсолютно в порядке, не переживай. Ну же, пей. Нет, я не могу. Эм, понимаете? Я не могу пить ваш чай, потому что я машина. Не силах больше наблюдать за этим, я обрушилась на Селсея. Прекрати уже. Ты что, болван? Кирика заржавеет если выпьет твой чай. Кто? Кто это тут болван? Я просто думал позаботиться о ней. Что еще за стопроцентные натуральные листья Божьего Царства? Ты здесь единственный в своем роде стопроцентный натуральный идиот. Не смей меня так называть. Пока мы ругались, я заметила, что Кирика слегка хихикнула. Затем она схватила чашку чая, принесенную стопроцентным идиотом, и поднесла ее ближе к лицу. «Я не могу выпить его, но я чувствую, что он пахнет очень приятно». Её реакция порадовала меня. Как же хорошо, мрачное настроение Кири отступило. Даже нелепый Целсей иногда может быть полезен. Однако осмотревшись, я не обнаружил рядом моего героя. «Ах, что? Кири, где же Сея? Мистер Сея ушёл куда-то туда. «Я-то думала, чего это наш мистер осторожный слишком тихий? А он сбежал. Сейчас же пойду его искать». Я оставила Джона Дэй в кафе Целсея и выбежала. Почти миновав площадь, я заметила Арию. «Ах, приветствую, Листарта, с возвращением!» «Я вернулась. Ах, ты видела Целсею?» «Сейчас он в святилище, там его и найдешь. Он сказал, что хочет поговорить с госпожой Зустерой». «Спасибо!» Я поблагодарила Арию и кинулась в святилище. «Извините!» Я постучала в дверь, покоив верховной богини Зестера. Медленно приоткрыв дверь, я увидела, что верховные богини и герои сидели за столом, друг напротив друга, а между ними красовался большой хрустальный шар, в который Сей сосредоточенно смотрел. «Не уходи без предупреждения!» м, -м «А что ты делаешь?» Вместо промолчавшего Сея... Мне серьёзным взглядом ответила верховная богиня из Эстера. «Мы осматриваем состояние эксфолии вот назад по просьбе Рюджина Сэи». «Вот как?» Я сел рядом с Сэей и посмотрел на изображение хрустального шара. Он не отводил от него взгляда. Шар показывал простую мирную деревеньку. На реке находились водные мельницы, а у воды курили седовласый мужчина. «Это... деревня». Пробормотав, я заметила, как река, крутившая водное колесо, внезапно окрасилась алом. га сдохни, умри, умри, умри!» Голос мстительного монстра эхом донёс из хрустального шара. Двуглавое чудовище в грязном платье держало в руках голову старика. «Церемоник!» Враг, что проклял меня совсем недавно, из-за которого я чуть не отошла в мир иной. Мне было тяжело смотреть на нее, даже сквозь разделяющий на шар. Но, несмотря на это, я не отводила взгляд. Присмотревшись, я увидела, что за головами Моники и Сирена была еще одна – Шанак. Она еще не пала жертвой своих сестер. Хрустальный шар показал деревню, захлебнувшуюся в жутких воплях. С пришествием бедствия в лице церемоник она окрасилась в алые, отхлынувшей по улицам кровью. Но Сей заговорил совершенно бесстрастно. Это место – обитель мудреца, который я должен был посетить год назад. Ох, вот как! Многие жители этой деревни были пожилыми мужчинами, которые походили на мудрецов. Но все они встретили жестокую смерть от рук церемоник. После того, как владыка демонов убил безрассудного меня и обрел защиту злого бога, он отправил церемоник в обитель мудреца. Он хотел уничтожить мудрецов, так как им были известны секреты его сущности. «Ужасно!» Сэй не дрогнул, даже когда смотрел на обезглавленные трупы, что катились по земле, разбрызгивая кровь. «Я хотел узнать, что это была за обитель?» «Ладно, старушенцы, теперь покажи её нынешнее состояние». «С вашей победой над императором владыки демонов, чёрный туман, покрывающий эксфолию, также рассеялся. Ближайшее будущее всё ещё мне неведомо». Но настоящее теперь доступно. Когда верховная богиня Зестера произнесла несколько слов, на хрустальном шаре было спроецировано новое место, оказавшееся разрушенной деревней. Ох, это устройство чем-то напоминало змей камер Сеи. Хм, это еще что? Сеи указал на окраину деревни, изображенную на хрустальном шаре. Верховная богиня Зестера приблизила изображение к этой точке. Там были люди в странных масках и плащах, окруживший начертанный на земле красный магический круг. Верховная богиня Зестера тоже внимательно смотрела на происходящее. «Они не люди. Неужели демоны-жрецы? Не понимаю, что за ритуал они используют?» «Понятно», – сказал Сея, что стоял, скритив на груди руки. «Пожалуй, лучше проверить все непосредственно на месте». «Разве? Кроме этих жрецов никого не видно. Но все равно...» «Схожу туда на всякий случай». Видимо, сэй остался недоволен одним наблюдением. Я спросила. верховный богиня Зестера, это безопасно? Открывать портал прямо туда?» «Да, я разрешаю». «Большое спасибо. Сэя, что будем делать? Хочешь отправиться туда прямо сейчас?» «Нет, в деревне есть роги. Сначала я должен подготовиться». Верхонная богиня Застера, улыбнувшись, сказала. «В деревне есть несколько демонов-жрецов, но они едва ли опасны с твоими нынешними силами». «Не исключено, что есть и другие противники. Деревня полностью уничтожена, но если кто-то из жителей выжил, то существует высокая вероятность, что на меня нападут, как только поймут, кто я». «Они же мудрецы! Сомневаюсь, что они вообще на кого-то нападут». «В любом случае, схватка с Артмеем близка, и я хочу подготовиться и к ней». Верховная богиня Зестера изобрительно кивнула. «Я понимаю. Оставайся в Божьем Царстве столько, сколько необходимо. Ради спасения Эксфолии, мир СС ранга, я поддержу вас». «Ладно, старая ведьма, у меня как раз к тебе есть просьба». «Да-да, что же?» «Ну, во-первых... И я хочу найти богов с этими способностями. Сэй, видимо, подумал, что гораздо быстрее попросить о таком верховную богиню, нежели искать со мной нужного для тренировок. Он подробно описал бога, с которым хотел тренироваться. И тут, почувствовав себя бесполезной, я решила спросить. «Послушай, Сэй, а для меня дело найдется?» Сэй посмотрел на меня колючим взглядом. «Посмотрим. Сначала ты идешь в свою комнату в святилище». «Иду в комнату, а потом?» «А затем находишь свою кровать и ложишься». «Хорошо, а дальше?» «И последнее. Спокойно закрываешь глаза, желательно навсегда». «Закрыть глаза? Навсегда? Поняла?» «Ах, да нафига? Ты хочешь, чтобы я сидела в своей комнате ничего не делала?» «Раздражаешь. Тогда поиграй с Кирико». «Ах, нет, я совсем не это имела в виду. верховный богиня Застера, ну же, пожалуйста, скажите что-нибудь». Верховная богиня лишь тихо рассмеялась. «Все верно, Листа. Ничего страшного, если ты просто поиграешь». Н «Ни за что». «К тому же, очень важно проводить время с друзьями». «Ах, так и знала». Наверное, верховная богиня Застера тоже считала меня бесполезной богиней. Ну, конечно. Только недавно меня прокляли, и я подняла на уши все божье царство. В итоге я вернулась кафе Целсей одна. Там я встретила Арию Аденеллу, а Кирика весело болтала с Джоном д Когда я подошла ближе, он меня заметил. Богиня, что насчет героя? Целсей снова собирается тренироваться. Когда закончит... «Отправимся в обитель мудреца». Джон Д. явным видом положил руку на подбородок. «Понимаю. Возможно, это его последняя тренировка». «А?» «С гибелью Императора Смерти основная угроза миновала, так?» «Изначально ведь он хотел атаковать владыку демонов, пока тот копит силы». «Верно». Теперь, по всей видимости, это его заключительная часть подготовки к финальной битве с владыкой демонов Артмеем. После тренировки и посещения обители Мудреца, скорее всего, он отправится на бой с владыкой демонов. Разве нет? Моё сердце сильно забилось, когда я услышала комментарии Джона Дэ о предстоящих действиях Сэи. Точно. Дальше битва с владыкой демонов. От волнения груди подступила жгучая боль. На пути нашего спасения миров появлялись разные трудности. Но мысли о мире СС ранга эксфоли вызывали у меня невероятную тревогу, от которой дрожали руки. В мире SS-ранга Гибрандия Сэй победил владыку демонов в последней битве ценой собственной жизни. Предстоящая схватка с владыкой демонов Артмеем наверняка будет куда сложнее. Слушавшая нас Аденелла, глядя на святилище, пробормотала. «Кстати, Сэйя э э вернулся?» Я с удивлением обернулась и обнаружила, что он идёт уже в нашу сторону. Заметившая его Ария, поражённо воскликнула. «Сэйя привёл с собой много богов!» «Точно! Позади Сэйя стояла Фрала, богиня ветра, и Орландо, бог грома. Были другие боги, которых я никогда раньше не видела». Я бросилась к Сэйе. «Сэйя, что происходит?» С разрешения Зестера я собрал богов с различными способностями. В отличие от гебранда на Иксфолии такие навыки, как маги, разделены по профессиям, так что на них я и собираюсь сосредоточиться. Сэй показал мне список. Мастер боевых искусств. Повелитель копья. Маг. Ветер, гром, свет, земля. Торговец. Предсказатель. Очаровательный флетист. Это был список профессий Атенции Света Надежда. Сэй взял его, чтобы в случае необходимости сменить профессию. Да уж, другими словами, ты планируешь овладеть каждой профессией ради финальной битвы сладок и демонов? Именно, но, похоже, обучиться боевым искусствам я не смогу, потому что бог улака Аркс занят. Кроме того, включая магию огня и земли, я также освоил профессию очаровательного флейтиста, так что их мне тренировать нет смысла. Объяснившись, Сэй развернул длинный свёрток, который принёс с собой. и достал из него старое копье, после чего взял его в руки. М -м -м, никогда раньше не видела такого копья. Да и вообще, впервые вижу его с копьем. сей такой разносторонний. Из множества богов, пришедших вместе с Сэй, вышел воинственный бог в доспехах. Что ж, тогда сначала ты будешь сражаться со мной, богом копья. Остальные боги отступили на шаг. Мы подождем вас в стороне. Позови, когда придёт наша очередь с тобой тренироваться. Что вы несёте? с пренебрежением окинул богов взглядом. Пустая трата времени, а вы должны атаковать все сразу. Что ты имеешь в виду? Что слышал? Пока я тренируюсь с богом копья, а вы должны атаковать меня своей магией. Хочешь сказать, что и магической и физической тренировкой одновременно собираешься заниматься? Так надёжнее. Все навыки, которые мне требуются, «Я изучу непосредственно в бою». Фрала богини Ветра выдала горькую смешку на слова Сея, а у Орландо бога Грома от раздражения покраснело лицо. «Какое высокомерие! Не пожалей о своих словах, смертный!» Мое сердце бешено заклотилось. В то же время из толпы богов донес робкий голос. «Прошу прощения, а нам что тогда делать?» Изящный бог Кимона держал в одной руке счета. Рядом с ним стояла загадочного вида богиня в маске и сером капюшоне. Судя по их внешнему виду, это были бог торговля и богиня предсказания. Сэй с раздражением бросил. «Я же сказал, все должны участвовать в этой тренировке. Вы тоже. Каждый из вас будет обсуждать со мной вопросы по своей профессии». «Да что это вообще значит?» Боги вокруг Сэй стали громко возмущаться. «Погоди, серьезно?» Сей хотел практиковаться с богами природной магии, богом копья, торговлей и даже с богиней предсказания одновременно? Бог копья грозно выставил перед собой свое копье. Фралла богини ветра и орланды бог грома направили свои волшебные жезлы на Сейю. Оставшиеся боги тут же его окружили. Божества, столпы всех миров, приготовься, смертный, мы начинаем! Бог копья взял на себя инициативу и кинулся на сею в атаку, но... «Режим Берсерка! Фаза 2!» Глаза ставшего Берсерком Сэй яростно блеснули. Он перехватил копье рукой и, стремительно сорвавшись с места, принялся обмениваться с богом копья стремительными ударами. Уклонившись от неожиданно сверкнувшей слева молнии бога грома и лезвия ветра богини ветра, несущегося на него спереди, он мгновенно отбил мощные магические волны, разошедшиеся от оружия бога копья. Тем временем к нему осторожно приблизился бог торговли и богини предсказания, и вручили свободную руку счета и шестиугольную шкатулку для гаданий. Сражаясь с богами, герой попутно работал на счетах и тряш шкатулку. Средняя цена акций небес снизилась на 3,22% по сравнению с предыдущим днем. Счастливый цвет сегодня – синий. Боги, обменивая эссеи атаками, с разочарованием загласили: «Ух, этот, этот парень! Он блокирует наши атаки!» И умудряется даже работать на счетах. Боги буквально пылали возмущением. Какого хрена здесь вообще происходит? Вздохнув, я согласно кивнула. Что за бред? Творящийся перед глазами абсурд был за гранью нашего воображения. Глаза Джона Дэя Кирика округлились от изумления. Не знаю, что творится на этой тренировке, но это выглядит просто невероятно. «Да, я даже не знаю, что сказать». Опасаясь, боги не торопились наступать, преисполнившись благоговейным страхом перед Сеей. Герой, сжимая в руках счёта и копьё, медленно подошёл ближе. «Что случилось? Почему вы не нападаете?» Именно в этот момент из моей спины кто-то вышел. «Госпожа Денелла?» «Как кровь, как кипит!» В жилах… Богиня войны Аденелла залилась безумным хохотом и с пылающим взглядом выхватила свой меч, а затем бросилась в бой. Взрывы магии, а теперь и звон мечей, заполонили всё вокруг. Земля под ногами то и дело дрожала, а в воздух поднимались клубы густого дыма. И в этот момент… «Ох, что тут за шум? Фестиваль тут решили устроить?» Я услышала хриплый голос. И, оглянувшись, увидела рядом с собой полуобнаженную богиню. Рядом со мной стоял номер два Божьего Царства – Грозная Валькирия. «Выглядит интересно. Позвольте мне тоже присоединиться». В следующую секунду Божье Царство затопило ужасный грохот. Именно тогда одна из молний, ненароком выпущенная в сторону, попала прямо по садовому столику кафе Целсея. «Как же так? Такими темпами от моей кофейни ничего не останется». «Ребята, просто идите куда-нибудь!» Всё превратилось в полнейший беспорядок. Нам с Ари каким-то образом удалось оттащить Кирика и Джона Де подальше, и мы занялись экстренной эвакуацией в безопасное место. Итак, невиданная ранее массовая тренировка началась. Примечание Чтеца. Данная глава была переведена переводчиком Your Fate. Остальные главы продолжат выходить от переводчика Ноклик.